Анна Аманюк. Горькое молоко или громкий огук. Данке, мальчугану бойкому, пробивному и к тому же очень озорному, исполнилось в ноябре 5 лет. Среди всех своих друзей он был самый старший, невероятно гордился и важничал поэтому поводу. А как же Даже соседу Кольке и тому 5 будет только после Нового года, а Данька аж в начале ноября стал старше ещё на год. Уже совсем взрослый, даже мама с папой ему сказали: "Ты теперь большой, самостоятельный мужчина, держи вещь настоящих индейцев". И подарили ему лук стетивой и стрелы с перьями. Вот это вещь Какой восторг! Теперь Даня сам стал как настоящий индеец. По крайней мере, он так себя ощущал. Целый день провёл Данька, изучая подарок. Только при мысли о том, что летом на даче он выйдет к мальчишкам во двор с луком в руках, Данька дрожал от нетерпения, и глазки его загорались искорками азартства. Где же ещё пострелять, как не на даче? На дачу к бабушке Данька ездил каждый год и проводил там каникулы с самой ранней весны, с начала апреля по сентябрь. Дача, а точнее, настоящая деревня, в которой они жили, называлась Забелена и находилась в Псковской области. Деревушка была небольшая, но очень колоритная. Местные жители, другие бабушки и дедушки каждое лето ждали из города к себе внуков, поили их настоящим парным молоком от коров и коз, рассказывали всякие небывалые истории. и пели настоящие фольклорные песни а сады какие там были сады огромные необъятные на десятки деревьев и вся ребятясь нетерпением ждала пока поспеют яблоки вишни сливы малина и можно будет срывать их без разрешения и даже не мыть они ведь прямо с дерева глухая деревня среди лесов и полей ни копыти, ни машин. А бабушка почему-то всё равно всегда ругалась на это. А дед ей говорил в такие моменты: "Голя, да ладно тебе, здесь и грязь-то экологически чистая, пусть едят. Ах, ну тебя, старый!" махала бабушка рукой. "Животы заболеть будешь знать. Воды, что ли, помыть не хватает. А вода там ледяная, из родника посреди деревни". Её пить можно прямо из каменного колодца, зачерпывая ладошками в самую жару. Деревенька Забелина состояла всего из шести деревянных избушек среди чистой природы, настоящие бревенчатые срубы, и в каждом настоящая русская печь: у кого расписная, у кого белёная, а у кого из кирпича. Зимой и ранней весной дедушка всегда топил эту печку. В доме становилось тепло, даже жарко очень быстро. Данькин домик стоял вторым в деревне, по сельской заросшей травой дорожке. Стоял под холмом, и вокруг его охраняли четыре громадные берёзы, метров 15-20 высотой, и стволы такие, что двум взрослым руками не обхватить. Таких берёз больше Данька нигде и не видел. Повсюду берёзки тоненькие, худенькие, гнутся по ветру, а эти настоящие гиганты, пустили свои громадные, километровые корни прямо под дом, свисели свои зелёные ветви под окна, сложили на крышу, и ничего, казалось, маленькому домику теперь не страшно под их укрытием. Никакой не Настие. Первым в метрах 100 от Данькиного стоял дом деда Емельяна и бабы Кати, настоящих деревенских долгожителей. За их домом зелёная дорожка убегала далеко-далеко в лес, через вечно розовые и гудящие от пчёл поля Иванчая. Следом за Данкиным домом глининая, располосанная деревянными колёсами телеги дорожка поднималась вверх, шла мимо картофельных полей, пробегала под двумя тенистыми ивами, опустившими свои длинные серебристо-зелёные лозы до самой земли, и добегала до дома бабы Нюры и её внучки Маринки. На самой вершине холма, а напротив них, дом лучшего друга Петьки и бабы Насти. Затем дорога спускалась снова вниз и катилась прямо к развилке у громадной старой сосны дальше левый рукав сужался в тропинку и бежал через поле к каменному колодцу вечно прохладный тени множества кустов и деревьев и затем выходил к домику заядлой дачницы Були Юли с четырьмя внуками разводившей целые плантации цветов и декоративных растений на своём участке Я зимовал в деревню, самую большую в Забелено, дом деда Васи и бабы Маши. К ним на лето приезжала внучка, бойкая и драчливая девчонка Дашка. За их домом правый рукав уходил уже широкой зелёною дорожкой, ведущей через открытые поля в соседнее село Утаево, почти 3 км от Забелена. А второй рукав дороги от развилки бежал, огибая сопку к озеру Синему зеркалу среди зелёных пастбищ вся деревенская детвора ходила туда купаться. Встречались на развилке двух дорог у сосны великанши, растущей до самого неба, и бежал на озеро набереганки, размахивая плаценцами. Вот это благодать. В этом году Данька приехал к бабушке позже обычного. На дворе уже стояла жара, И все ребята давно приехали сюда на летние каникулы. На следующий день по приезду выскочил Данька пораньше во двор и подарок свой не забыл. Так уж ему не терпелось похвастаться. Собрал всю детвору и показал лук со стрелами. Ребята все столпились вокруг, стали рассматривать, трогать, просили подстрелять. Это мне мама на день рождения подарила, заявил Данька гордо. Настоящий Классная вещь, восхитился лучший друг Петька. Ё-таки только в кино видел. Теперь я предводитель индейцев, заявил Данька, выпятив грудь и уперев руки в боки. Кто в моё племя? Детвора зашевелилась, зашумела, все стали тянуть вверх руки, выкрикивая наперебой: "Я! Нет, я! Я первый сказал. Провозглашаю вас всех индейцами". Деревня забелена. Дрожно пожмите друг другу руки, а теперь заведите меня громкий агук. Ребята заинтересованно насторожились. А что это за агук такой? спросила Маринка. Нет такого слова. Маринка была худенькая девчонка с толстыми косами. Ей уже исполнилось 5 лет. А ты чего смелая и рисковая, любую затею готову поддержать, ещё и десяток своих выдвинуть. А вот и есть, возразил ей Данька. Это как Чингачкок. Знаете такого? Он храбрый воин. Мне папа про него рассказывал. Даньке очень папин рассказ тогда понравился. Вот они с мамой придумали громкого огука, настоящее индейское имя для Даньки. Лето на дворе стояло жаркое, знойное, солнце палило нещадно, небо было ясное, ярко-голубое, ни облачка на горизонте. Всюду в траве стрекотали кузнечики и летали стрекозы, как маленькие вертолётики. Ребята пробегали с луком до самого обеда, утомились, раздрарелись и решили пойти на колодец попить воды. И недалеко от сосны, там, где в густой низкокошенной траве стояли две дикие яблони, согнутые до самой земли, как две древние старушки, встретили на тропе бабу Катю. Ей уж лет 80 или 90 стукнуло. Никто не знал сколько точно, и все стеснялись спросить её об этом. Звали её на самом деле Екатерина Кузьминична, но уже давно никто так к ней не обращался. Даже сама она про себя говорила: "Зовите меня баб Катя". Все так и привыкли, а в беглой речи это баба Катя и вовсе слилась потом в баб Катю или баб Кать. Баб Катя была самым интересным жителем деревни Забелено. Проводила она здесь с мужем, дедом Емельяном, весь год. Вместе они держали пасеку, свинью Машку, лошадь Марту, корову Вишенку, козу Пашку и несметное количество курят. Всё лето запасали траву для скота, растили урожай, угощали детей молоком и свежим мёдом. А дома баба Катя держала невероятно забавные вещи: деревянную скрипучую прялку, чугунные котелки для печи, ухваты и ещё много всякой всячины. Один раз она показала Деньке какую-то ребристую и изогнутую дугой доску, провела по ней палки трр и сказала, хитро улыбаясь: "А эт бутёк" Что? Не понял, Данька. Ну, бельё гладить, знаешь? Мама гладит у тебя бельё. Конечно, гладит, а как же? Только совсем по-другому. Ну, а я так глажу. Вот только вот так. И опять тр. Да чего ж странно это баба Катя. Надо же такое придумать. Бельё палкой гладит. Вот чудеса. Деньк тогда сильно удивился. "Здравствуйте, бабка Катя", закричали ребята с развилки. "Здравствуйте, здравствуйте", ответила баба Катя. "Куда вы идёте?" спросил Данька. "Да вот и мелок пашку ищу". Ванька сказал и видал, как она в утайву убёгла. "Вот иду искать". Козьим молоком бабка Катя не только угощала ребят, но и продавала всем желающим в деревне. сбегаешь к ней с бедончиком, и вечером кружка молока с земляникой или малиной станет самым долгожданным блюдом дня. Так давайте мы её приведём, предложил Данька. Ой, ребята, спасибо вам. А то сама-то я стою и думаю, да и то ли я тотаева по такой-то жаре дорог-то неближней. За козой пошли все вместе. Привели её к вечеру с большим трудом. Да чего это Пашка оказалась упрямая, еле уговорили. По дороге Данька нашёл большое рыжее перо, дома вставил его в канатную толстую верёвку, связал большой узел, и вышла отличная индийская повязка на лоб. На следующий день бабка тётя доила козу и вся детвора, как обычно, побежала за молоком. А вечером Бабушка испекла из этого молока блины. Сели все за стол, и как откусил Данька блин, тут же так его и выплюнул. Да чего же горько оказалось? Бабушка, блины горькие. Ага, это ты что-то намудрил, Галя. Дедушка поморщился, откладывая в сторону надкусанный блин. Да не выдумывайте вы. Бабушка тоже взяла блин и откусила, пожевала, и правда, ты подумай только, А что ж не так-то? Не знаю, что ты туда клала. Масло прогоркло или мука испортилась, начал предполагать дедушка. Встали проверять. Все продукты были в порядке, и только последним Данька отхлебнул молока из своей кружки. "Ой!" закричал он. "Я нашёл! Это молоко горькое!" "Ой, что ж делать?" возмутилась бабушка. "Выбрасывать придётся". "Ну, Пашка дала" На утро прибежали ребята к бабе Кате. Молоко у Пашки горькое, бабка Кать, закричали дружно. Давно я уже сама пробовала, ответила баба Катя. Не знаю, чувоушита, проходимка наелась в у ен там у тайгиви, но сегодня снова туда убёгла, как потошу на верёвке енту прямицу. Давайте мы опять за ней сходим, бабка Кать, предложили ребята. Кипить-то быстро мы её приведём, сказал Данька. Ага. Тогда долго гадали, как её уговорить, начала рассказ Марина. А потом, смотрим, а она окурок с дороги съела, ну такой, беломор, как дядя Вася курит. Потом ещё один. Ну, мы смикнули, Данька с Петькой целые карманы набрали по пути. А она и всю дорогу ела сладони, и шла за мной как миленькая, гордо заявил Петька. Всё съела. Сегодня навах наберём. Бабка Катя от удивления так и села на лавку, руками всплеснула и долго потом смеялась до слёз. Рассказ вам прочитала: Совушка, сонюшка,